Глава 24. Воодушевление. Папа все же заболел. После его похода в больницу он меня заверил, что ему вполне хорошо, несмотря на продолжительный кашель. Но, как я поняла, папа соврал. Так как уже спустя пару дней ему стало хуже, и мне пришлось предупредить Марину Эдуардовну, что из-за болезни ему никак не выйти на работу. Поднялась температура, и пока держалась в районе 38 градусов с самого утра. Таблетки помогали, но не настолько эффективно, как бы мне хотелось. Я протирала его теплыми полотенцами, чтобы хоть как-то помочь организму, и давала лекарства. Ради этого вызывала врача на дом. Тот покачал головой, приговаривая, что иммунитет у папы снова снизился, хотя буквально пару дней назад, когда он приходил на прием, не было особо ярких симптомов болезни. Так что пришлось попросить еще пару дней у тренера чтобы помочь папе сбить до конца температуру и быть уверенной, что с ним все хорошо. Я провела в его комнате почти всю ночь. И уже ближе к полудню ему, наконец, стало полегче. Я все это время посапывала в его мягком кресле, свернувшись клубочком. Сон атаковал меня даже в сидячем положении, так как мой организм очень устал после тренировки, разборок, испытанного стресса и истощался от постоянных мыслей об отцовском здоровье. Я молилась, чтобы он снова не загремел в больницу с пневмонией или чем похуже. Поэтому при себе рядом держала заряженный телефон на случай, если вдруг что произойдет. Но сейчас отец тихо спал, укутавшись в одеяло. А я сидела рядом и оберегала его сон, каждые полчаса проверяя лоб ладонями. Когда же я почувствовала, что мне хочется перекусить, то решила ненадолго выскочить на кухню. Но стоило мне спуститься вниз, как послышался звонок в дверь. Я ленив зашагала в сторону двери и открыла ее, даже не интересуясь, кто вообще пришел. А это была Марина Эдуардовна с пакетами перевес. «Господи, Агата, как ты? Иди отдыхай!» Увидев, в каком я убитом состоянии из-за плохого сна и беготни с кухни до папы с этой водой, тряпками и лекарствами, женщина забеспокоилась. «Проходите, папа пока спит». «Ты давай тоже иди спать!» Она зашла внутрь, скидывая быстро с ног кроссовки и опуская тяжелые пакеты на кухонные стулья. «Я поем и лягу, не переживайте». Зевнув закрыла дверь и поплелась обратно на кухню. Заглядывая в холодильник, увидела, что с продуктами совсем плохо. Внутри стояла одинокая пачка молока, немного хлеба, пара мелких яиц и остатки борща, которые я приготовила накануне. Какая-то я плохая хозяйка, раз даже не позаботилась о том, что мы будем с папой есть. Но, взглянув краем глаза на пакеты, которые принесла тренер, поняла, что она это сделала за меня, будто знала, что у нас в холодильнике пусто. Есть что покушать? Я как раз купила здесь немного. Может, сделать что-нибудь по-быстрому? Марина Эдуардовна зашуршала пакетами, а я смиренно присела за стол, наблюдая за тем, как она вытаскивает все больше и больше продуктов. И это немного? Она будто полмагазина скупила. Спасибо вам. Вы помогаете мне и папе. Это дорогого стоит. Ну что ты? Я знаю, как тебе сложно разорваться на две части. А твой отец так вообще пашет каждый день без выходных и сам же себя убивает. Марина Эдуардовна вздохнула, убирая пакеты в шкаф. Продукты она расфасовала в холодильнике по своим законным местам. Я стараюсь все успевать, но мне порой не хватает времени или сил. Я улыбнулась, положив голову на стол. Что-то после этой бурной ночки мне самой становилось плохо. Я не собиралась тоже болеть. Но глаза сами слепались, а голова была настолько тяжелой, что ее даже поднимать не хотелось. Дорогая, отдыхать тоже нужно. Видимо, мне все же нужно переехать к вам поскорее. Ты девочка взрослая, уже своя личная жизнь намечается а ты с папой возишься, как с ребенком. Мне приходится. Он же болеет часто. На кого я его оставлю? На самого себя. Вова же не не а крепкий мужчина. Она присела рядом со мной. Но я обещала, что увезу его куда-нибудь на море. Мы переедем и сможем жить там, где ему станет получше. Агата, послушай. Я скажу сейчас то, что он, видимо, решил тебе не говорить. Он не хочет уезжать отсюда, потому что мы решили жить здесь с ним, понимаешь?» Сказала женщина, взяв меня за руку. «Что? Мне показалось, что я неправильно расслышала тренера, но потом до меня дошло. Почему он мне не сказал? Он решил это недавно, когда понял, что ты нашла свое счастье и захочешь остаться здесь вместе со своим любимым человеком. А еще ему не хочется бросать родителей, оставлять здесь работу, знакомых, Но почему папа мне об этом не сказал? Я ведь решила участвовать в скачках снова только из-за него. Хотела сделать как лучше, заработать денег. К уголкам глаз подступали слезы, а давящий ком в горле нарастал все больше от обиды. Ты уверена, что ради денег? Мне кажется, что ты настолько любишь все это, что просто не смогла бросить. И я не... И сама же осеклась на своем ответе. Люблю ли я лошадей? Эти скачки, эту свободу и адреналин? Люблю. Люблю как никогда. Как то, чем бы я хотела заниматься до конца своей жизни. И так сильно хотела вернуться, что прикрылась победными деньгами. А сама начала ловить кайф от тренировок, от высоты, от сидения на лошади. От того, как я скачу вперед, крепко держась за поводья. Этот приятный вкус свободы объединял. Вот видишь. Я позабочусь о твоем отце, не переживай. Выложись на соревнованиях по полной программе, тренируйся вдоволь, и ты обязательно победишь. А даже если нет, то не будет смысла расстраиваться, ведь на этом жизнь не заканчивается. Вокруг тебя столько хороших людей, которые уважают и ценят тебя, а главное, любят. Марина Эдуардовна провела ладонью по моей щеке, глядя на меня с любовью. Ее взгляд напомнил мне мамин, пусть я и не особо ярко ее помню. «Спасибо вам». Слезы сами покатились по щекам, обжигая кожу. Женщина обняла меня крепко, поглаживая по волосам и спине, слушая тихие всхлипы. Вдруг на столе завибрировал мой телефон. «Это твоя бабушка». Я вытираю слезы, пытаюсь быстро привести в порядок хотя бы свой голос, прокашлившись несколько раз. «Привет, бабушка! С днем рождения тебя!» Тут же сказала я, вспоминая, какой сегодня день. «Как я вообще могла забыть об этом?» «Агата, вас сегодня снова ждать?» «Нет, бы. Папа заболел сильно, мы лечимся. Ты прости нас, мы заедем чуть позже». Шмыгнув носом, грустно улыбнулась, надеясь на то, что он быстро поправится, и мы обязательно навестим родных. «Какой ужас! Лечитесь, конечно, я буду вас ждать обязательно!» Бабушка встревоженно ухнула, желая скорейшего выздоровления и отключилась. «Ну ничего, все вместе обязательно съездим. Даже мне хочется с ними познакомиться». Тренер улыбнулась, заправляя мне за ухо торчащие прятки. «Бабушка с дедушкой у меня самые лучшие и самые понимающие. Они вам точно понравятся». «В этом я точно не сомневаюсь». «Что ж, давай готовить, а то вся исхудала совсем». «Анатолий Дмитриевич, тебя не допустят до тренировок, если не будешь полна сил». Подмигнув, она встала со стула и решила приготовить что-нибудь вкусное на обед, подбивая и меня помочь ей. Если бы не Марина Эдуардовна, даже не знаю, как бы я вообще в этот день выжила. Позвонить подруге рука не поднималась. Она и так многое сделала для нас во время моей травмы, и несколько раз, пока папа болел и торчал в больнице. А теперь у нее своих забот хватало. Работа, личная жизнь. Не вечно Жаньке бегать вокруг меня? Пока мы совместными усилиями приготовили рассыпчатый плов, соорудили легкий салат из овощей, заправив его соевым соусом, и даже сумели испечь какой-то супербыстрый сладкий кекс, во мне сразу же разыгрался зверский аппетит. Пока мы гремели кастрюлями на кухне, к нам со второго этажа спустился папа. Он уже выглядел куда бодрее, чем сутки назад, и обрадовался появлению женщины в нашем доме. Так было приятно наблюдать за тем, как они неловко обнимаются и целуются у меня на глазах. Потом я смущенно отвернулась и вернулась к мытью горы посуды, которую мы оставили после долгой готовки. «Вы же мои хозяюшки!» Папа весь сиял, как новогодняя елка. И не скажешь, что у него была высокая температура. Но кашель остался. И теперь придется вылечить его, прежде чем отцу можно будет вернуться на работу. «Давайте поедим!» Мы дружно поставили еду на стол, положили столовые приборы и фарфоровые тарелки. Я сразу же решила налить всем чая, как раз к десерту остынет, и уже не нужно будет обжигаться им. Я ценила приготовленную еду и была удовлетворена проделанной работой. Мы, правда, неплохой тандем с Мариной Эдуардовной. Если они когда-нибудь поженятся, я буду только рада. Впервые за долгое время у меня появится... Мама? Я глядела на них обоих, и мое сердце радостно стучало. «Счастлив папа, счастлива и я». «Спасибо за еду». Я поцеловала женщину в щеку, убирая за собой грязную посуду, и вернулась в комнату, чтобы, наконец, прилечь на свою любимую мягкую постель. Ноги гудели, голова все еще особо не варила, но соображать и понимать элементарные вещи я уже могла. И только я собиралась прикрыть глаза и немного вздремнуть, как мне снова кто-то позвонил. Я с раздражением посмотрела на экран и увидела номер Ани. Да, подруга? Как там твой папа? Ты сама как? Ее голос звучал грустно. У нее нет настроения из-за того, что мой папа снова заболел, или же что-то случилось, подумала я. Если узнаю, что Демин все же обидел подругу, оторву голову. Ему лучше но, думаю, еще пару дней точно будем дома. А вот я очень хочу спать, но мне звонит смолец, и, значит, что-то произошло, так?» Я прикрыла глаза, укрываясь пледом, и ждала ответа. Но в трубке стояла тишина. «Аня, мне Степа предложил встречаться». Кто б сомневался. «Ну так радоваться же надо, а ты грустная чего-то». Я вновь зевнула, переворачиваясь на другой бок. «Я рада, но...» «Ты сейчас серьезно? «Сама бегала за ним, радовалась его звонкам и СМС, прожужжала все уши про него, а теперь говоришь «но»?» «Боюсь строить отношения с ним». «Сама прекрасно помнишь, как меня парни постоянно упрекали по поводу внешнего вида?» Я услышала беспокойство в ее голосе. «Не думаю, что Степа настолько гад, что после начала отношений начнет говорить что-то по поводу твоего веса. Он бы не начал тогда все эти ухаживания». Дай ему шанс. Хоть я и не особо ему доверяла раньше. О чем ты? Точно, я же еще не поделилась с ней тем, чем раньше грешил Демин. Пусть мы и прояснили наконец ситуацию. Думаю, Смолит стоит знать о том, что учудил ее новоиспеченный парень. Он тот, кто подстроил нашу ссору с Юлианом, скажем так, был инициатором. Но мы все прояснили буквально вчера, и Степа признался, что попросту ревновал его ко мне а может, хотел, чтобы Третьяков тоже дружил с ним так же, как со мной. «Об этом я знаю», — совершенно спокойно ответила подруга. «Знаешь?» И молчала. Вроде как и отлегло, что Аня в курсе, а вроде как и обидно стало, что она даже не поделилась со мной этим. «Прости, Цветочек, просто Степа уверил меня, что обязательно перед вами извиниться. Он и сам понимал, что был неправ. Его совесть загрызла конкретно. Он даже боялся, что ты будешь против наших отношений из-за этого. Ты сейчас серьезно? Кто я такая, чтобы тебе запрещать с кем-то встречаться? Это же твой выбор, твоя личная жизнь. От такой новости мне аж плохо стало. Поднявшись с кровати, я босиком опустилась на прохладный пол и двинулась в сторону альбомов, которые стояли стопочкой на моем стеллаже возле книг. Эти альбомы — память о маме, о детстве, о дружбе с Аней и Юлианом. Там сохранилось совершенно все, что происходило до моего совершеннолетия. Давненько я не брала их в руки. Ты моя лучшая подруга. Я тебе доверяю как себе. Конечно же, он боялся, что ты начнешь настраивать меня против него, что он недостоин быть со мной и все в таком духе. Поэтому Степа решил извиниться. Хотя я ему всыпала под затыльник за такую выходку. Мне тоже стало обидно за тебя. Ты потеряла лучшего друга, с которым была с самого детства. Все хорошо. Зато я нашла новых друзей, стала больше ценить то, что имею, и всегда доверять своему сердцу. Так я нашла того, кто мне поистине нравится. Я взяла пару альбомов и села на мягкий ковер возле кровати, открывая первые страницы. Листы шуршали под пальцами, а на фотографиях красовалась маленькая я у родителей на руках. Мама была красавицей, улыбчивой и жизнерадостной. Папа не раз говорил мне про то, что она никогда не давала мне унывать, а если я закатывала истерики, обнимала меня, покачивала, как младенца, и пела детские песенки. Только так я могла успокоиться. Мы с ней чем-то были похожи. Этими яркими веснушками, формой лица и цветом волос. У нее они были очень длинные, ниже поясницы, и сияли на солнце, как медь. А веселые зеленые глаза глядели на нас с отцом с огромной любовью. Ты, наконец, стала той Агатой, какую я помню. Травмы и расставания тебя очень сильно подкосили. Помню, как ты не хотела есть, пить, отказывалась показываться на улице и вообще ездить на реабилитацию, желая остаться в инвалидном кресле. Но ты победила саму себя, свою вредную версию, которая могла утащить тебя на самое дно. Я горжусь тобой, цветочек. Даже сквозь трубку я почувствовала ее любовь и поддержку. Словно видела, как слезы счастья катятся по ее щекам, а она пытается это скрыть за звонким смехом. Спасибо тебе за то, что не бросила меня одну в такой трудный момент. Подтолкнула к тому, чтобы я, наконец, взялась за себя, не отчаивалась и просто шла вперед, не оборачиваясь назад. Без тебя мне было бы трудно. Даже папа тебе сильно благодарен за помощь, которую ты оказываешь и по сей день, хотя я уже скачу на лошадях снова. Я тоже засмеялась, чувствуя, что слезы снова подкатывают. Что ж за день-то такой, одни слезы? Куда ж я без тебя? Ты мой цветочек, моя единственная подруга, моя опора и мотивация. Если бы не ты, я бы не смогла принять свою внешность такой, какая она есть, и не поняла бы, что красиво даже при таком большом весе. Нормальный у тебя вес. И я рада, что Степа принял тебя такой. Видела его светящиеся глаза на пляже в твою сторону. Он просто очарован твоей красотой, стойкостью и радостью к жизни. И ты рядом с ним стал расцветать. Буду надеяться на то, что в скором времени позовете меня на свадьбу». Хихикнув, я продолжала листать альбом, улыбаясь милым фотографиям, которые мы с Аней делали просто так на свои старенькие телефоны. Тут были наши прогулки по лесу, игры на речке, наше любимое ромашковое поле, на которое надо будет обязательно съездить после соревнований чтобы отдохнуть морально и полюбоваться безоблачным голубым небом вместе с Аней или Юлианом, а может, и с ними обоими. И даже есть фотографии маленького Третьякова, где он еще был мельче меня и выглядел как килька из банки. Зато какие у него были красивые голубые глаза, цвета летнего неба. В них было столько задора, веселья и доброты. Сейчас цвет немного изменился, стал чуть темнее, но остался прекрасным и всё та же задорность, только уже с добавлением совсем других ноток. И этот взгляд теперь так часто был направлен в мою сторону. Боюсь, быстрее вы с Юлианом поженитесь, чем я. С чего вдруг? Мы даже не встречаемся еще, а ты уже строишь такие глобальные планы. Может, я хочу пожить для себя, дальше заниматься спортом? Начала я ворчать, на что подруга только рассмеялась в трубку. «Ты же вроде собиралась с папой уезжать. Или передумала?» Папа решил остаться здесь. «И думаю, я сделаю то же самое. Не хочу оставлять тебя, родных, тренеров и Юлиана». Захлопнув первый альбом, я открыла второй, тяжело вздыхая. «А что по поводу здоровья?» — поинтересовалась она. «Что-нибудь решим. Но на море мы точно съездим. Обещаю». Я счастливо улыбнулась, найдя ту самую фотографию, о которой совсем забыла. На ней была пятнадцатилетняя я и Третьяков, который вырос за лето и стал выше меня, широко улыбаясь своими белоснежными зубами в камеру. Мы стояли рядом друг с другом и обнимались, а на фоне красовался дом Третьяковых. Это моя самая любимая фотография. Я запомнила подруга. Жду от тебя вести по поводу того, когда собирать чемодан не торопись. Дай мне сначала победить на скачках, и будет тебе отдых all-inclusive. Мы со Смолец вместе прыснули от смеха. Мечты мечтами, но нужно было оставаться реалистами. Я надеялась на то, что, выложись на полную, приложу максимум своих усилий, стану тренироваться больше и жестче, Лишь бы, наконец, вернуться в свою старую форму и дать понять моим соперникам, что я не намерена проигрывать и отдавать им первое место, которое вполне может стать моим. И даже любовь с дружбой придется отложить на период скачек. Ведь на дорожке мы становимся друг другу конкурентами, которые будут биться до последнего в честных соревнованиях. У нас один шанс. Равное количество времени. Равное количество силы. Одни правила, которые запрещено нарушать. Мы все обучены одному и тому же, и у каждого из нас есть все шансы на победу, за которую можно получить не только нехилую сумму денег, но и заработать уважение среди таких, как мы.